Совершенно иную картину представляет Евразийская степь. Казалось бы, здесь, где основой жизни было экстенсивное кочевое скотоводство, изменение природы также не должно было иметь места. А на самом деле степь покрыта курганами, изменившими ее рельеф, стадами домашних животных, которые вытеснили диких копытных, и с самой глубокой древности в степях, пусть ненадолго, возникали поля проса,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 Нубийцы, Ливийцы, Ассирийцы, Персы, Македоняне, Римляне черпали богатство Египта, а сами египтяне превратились в филахов, упорно поддерживавших бюдценоз, созданный их предками.